Старый очаг. Всё тот же снег. Всё так же поскрипывает он под кириными ногами. Снег. Белый снег. Белый, белый. Неправда. Ушло из снежного сердца его доброе таинственное свечение. Погасло. Осталось большое поле обыкновенное, всё в снегу. Если я не люблю себя, Как же мне любить эту землю и этот снег. И вот остались на свете земля, снега и большое поле без сердца. По этому полю без сердца шагают, шагают, шагают две пары ног. Дальний свет электричества, остановка автобуса. Они стоят и смотрят вперёд, на дорогу. А ты здорово похудела, Кира. Море, оно вокруг острова, старается себе рассказать Кира. А что за остров? А зачем я вдруг оказалась на этом острове? Кира, автобус, живо. Автобус их довёз куда надо и ушёл, укатил в автобусный парк. Две пары ног зашагали по уснувшему городу. Город с его вечной каменной памятью запомнит эти шаги. Ведь он сумел сберечь звук шагов всех супружеских пар, всех вдов, влюблённых, брошенных, отчаявшихся, одиноких. В парке возле гостиницы дует резкий холодный ветер. Парк оканчивается небольшим пляжем. Меж старых дубов гуляет дыхание моря и дыхание множества притаившихся жизней: белки, зайцы, крота. спят, экономят живое топливо. Миутся сотни крошечных тёплых сердец с величаной сногать. Перебиться бы до весны. Холод, холод. Жить. Жить. Улица за парковыми воротами слабо освещена. Напротив старинной ограды парка стоит очень старый дом. Это жаннин дом. Во время Отечественной войны баиры развернулись за пределами города, и центральная его часть уцелела. Четыре тёмных окна спокойно глядят на спящую улицу. Острую крышу венчает старинный флюгер местный тролль Пекки Бук. Из хорошо сохранившегося фронтона подмигивает глаз чердака, похожий на иллюминатор. Кира: "Эхо из старины право. 16-й, да нет, пожалуй, 15-й век". Пожав плечами, она достаёт ключ, открывает входную дверь. окна дома на высоте биллитажа когда входные двери распахиваются становится видно что к Жанниной квартире ведут ступеньки скрип скрип сказали Кире ступеньки и вдруг послышались рядом другие скрипы ступеньки запели под шагами мужских сапог мир лестниц переполнился разговором это я твои ноги Кира весело бегали по земле Ужирали из дома, опаздывали, крались на цыпочках по коридорам отцовской квартиры. И вот они выросли, даже стали великоваты и шагнули навстречу моим шагам. Час пришёл. Твои ноги принялись спотыкаться. Так шагает плачущий. В мир детских шагов вступили шаги другие, мои шаги. Ступеньки ликуют, нажаривают, стараются. Долго будет хранить их деревянная скрипучая память дуэт двух пар молодых, поднимавшихся по старой лестнице ног. В кухне темно. "Кир сказала Жанна". Никто не откликнулся. Толкнула дверь в свою комнату и услыхала тихое потрескивание поленьев. Дверька печи была широко растворена, и пламя до того яркое. что комната будто тонула в жарком сиянии. Переступив порог, Сева сейчас же остановился у очага. С великой серьёзностью, словно что-то прикидывая, провёл удивлённый изотчи ладонью по изразцам. Эх, старина. Красивейшая работа, чудо юдо. Керамика, гляди-ка. История острова. Вот ограда из камня. Никаких тебе чистокол Не камни, а волуны. Ясное дело, камни им были сподручней, чем лес. Погляди, погляди, Кира. Мельницы, парусный бриг, времена парусных бригов. Портрет. Это я, Лайна. Тихо сказала Лайна. И дрогнула Щербина на подбородке. Я хозяйка этого очага. И остров. Хозяйка каждого старого и нового дома. А ты? Ты всего лишь будущий строитель этих домов. Ты всего лишь зодчий. Я молатость. Я человеческое воображение. Я искусство. Одним словом, я фея. Хозяйка огня и холода. Но забудь сейчас обо мне, солдат. И забудь обо всём, что сделано руками человека. Она за твоими плечами сидит и дышит. Оглянись. Скорей. Всё на свете будет твоим. Но она, освещённая розовым пламенем, лайно как будто глядела в проём окна. Развивались волосы, блестела крошечная корона, пять зубчиков. Пересев на курточке, с отчею удивлённо разглядывал старую печь. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты милый сделал мне, мой милый? Что тебе я сделала? Где ты убийцей на суду, стою не милая, не смелая. Я и воду тебе скажу, мой милый. Что тебе я сделала? Что ты бормочешь, Кира? Дверь скрипнула, в комнату вошла Жанна. О, -о, -о познакомься, пожалуйста, с ею. Это моя хозяйка и близкий друг. "Зольдат", приложив к груди худую ладонь, в восторге сказала Жанна. И исчезла. Через минуту вернулась с подносом, кружками и кувшином. "Пейте, мсье солдат. Санамянская, очень хорошая. Очень пьяный. Браво, бравым, мсье солдат". Садитесь, Жанна. О, нет, мне стирать, мне гладить. Нет, нет. Ушла. Из кухни послышалось её ликующее тра-ля-ля. "Кири", сказала Жанна в дверную щелку. "Я забыл. У нас сегодня две радости. Пришёл почтальон. Говорит, ваша девочка бегал, бегал. Он, бедный, совсем перестал ждать". "Жанна, письмо". "Да, письмо". Скорей, тра-ля-ля, тра-ля-ля, кружесь, ответила Жанна. Амур, письмо, солдат, тра-ля-ля.